Глава 12. Руби. Отправившись прямо из Мерси в агентство по аренде недвижимости искать жилье, я совершила ошибку. С каждым новым просмотром квартир мое отчаяние росло. У нас с Томом был прекрасный дом хотя порой я чувствовала себя там в гостях. Мы прожили в нем 12 лет, и все это время неустанно трудились, превращая его в уютное гнёздышко. Сделали ремонт, развесили по стенам картины, на дубовые полы постелили мягкие ковры. Чисто, тепло, комфортно. Пару раз в неделю у нас гостил Джош, но даже ему не особо удавалось устроить беспорядок. До замужества, Я снимала стильную минималистичную студию с видом на крышу Ливерпуля. Мне там нравилось. В районе жило много молодежи. Всегда находилось с кем посидеть в баре или пообедать в воскресенье. Постепенно общение с теми друзьями сошло на нет. Кто-то уехал за границу, с другими я потеряла связь после того, как вышла замуж. Перед визитом в агентство недвижимости я выпила чашку кофе в маленькой кофейне, надеясь, что не наткнусь на знакомых. Я все еще чувствовала себя униженной после разговора с Кортни. Вероятно, ей позвонили и Шеридан. Но неужели они действительно рассказали о моем романе с Гарри? Мне отчаянно хотелось поговорить с ним, и я с трудом удерживалась, чтобы не набрать его номер. Несмотря на предательство, он был единственным человеком, советом которого я доверяла. Допив кофе, я решила проверить банковский счет, открыла приложение и вытрачила глаза. Том положил на мой счет пять тысяч фунтов. Я вдруг осознала, что понятия не имела, сколько у него было сбережений. Это для него много или нет? Для меня целое состояние. Я отправила ему сообщение. Большое спасибо, что положил деньги. Ответ пришел немедленно. «Пожалуйста, если понадобится еще, дай знать. Зайди, когда сможешь, надо поговорить о продаже дома. Целую». Я сунула телефон в карман. У меня возникло ужасное чувство, что если я приду домой, мне захочется остаться. Я не представляла, что аренда такая дорогая. Последний раз я снимала квартиру много лет назад и чаще всего вместе с друзьями. Но сейчас мне нужно было собственное пространство. Очень скоро я вспомнила, почему никогда не жила одна. Это было существенно дешевле, чем в одиночку. Цены в более-менее приличных районах взлетели до небес. Мне срочно нужны работа и жилье. Я не могу жить в гостинице. Впервые за много лет я чувствовала себя настолько стесненной в средствах, что обращала внимание в основном на цену. Чем дешевле, тем лучше. Говорила я себе, пока не увидела фотографии и не поняла, что значит «дешевле». Облезлая шаткая мебель, грязные и потёртые ковры. Я растерялась. Может, купить мебель самой? Или можно взять что-то из дома? После продажи Том, вероятно, тоже переедет в дом поменьше. Вся мебель ему не понадобится. Кроме того, многие вещи я покупала сама. Интересно, он их отдаст? И все-таки я решила смотреть только меблированные квартиры. Жилье нужно мне срочно. Как я и опасалась, всплыл вопрос о моем безработном статусе. «Место работы?» — спросила Джил. «Риэлтор из агентства недвижимости». Я оцепенела. «Мы должны написать вашему работодателю, чтобы он подтвердил трудоустройство», — мрачно пояснила она, увидев мое вытянувшееся лицо. «Я только что завершила длительный контракт и сейчас ищу работу», — сказала я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно убедительнее. «Это не займет много времени. К сожалению, большинство хозяев рассматривают только трудоустроенных». Я уставилась на нее. «Ерунда какая. Им нужно уверенность, что жильцы будут регулярно носить арендную плату». «Я в состоянии платить», — заявила я, вспомнив о деньгах от Тома. «Прекрасно», — холодно сказала она. «Тогда вам придется заплатить за шесть месяцев вперед и внести депозит на случай причинения ущерба». «А сколько я буду платить в месяц?» «Квартира с одной спальней обойдется примерно в шесть-семь сотен, не считая коммунальных платежей». Пожав плечами, сказала Джил: «Я лихорадочно подсчитала в уме. Я могу заплатить за полгода. Однако предпочла бы помесячный контракт, поскольку не уверена, как долго буду снимать жилье». «Не пытайтесь устанавливать свои правила. По закону минимальный срок аренды — шесть месяцев, и ни один владелец не подпишет контракт на меньший срок». Увидев написанное на моем лице ужас, Джил немного смягчилась. Если вы продадите дом и захотите съехать раньше, я замолвлю за вас словечко. Правда, вы потеряете депозит. Когда мы подъехали к пятой по счету квартире, я уже была согласна на все. Джил припарковалась на обочине оживленной дороги. Я вышла и осмотрелась. Несколько магазинчиков. Вроде все чисто, ухожено. «Квартира находится над цветочным магазином на углу», сообщила Джил. Предыдущих жильцов все устраивало. Это безопасный район. Нормальный, как везде. Днем здесь, конечно, оживленно, зато вечером после закрытия магазинов — спокойно. По ночам никто не шляется. А как с соседями? Над каждым магазином только одна квартира. Входная дверь была за углом со стороны переулка. Джилл вытащила связку ключей и открыла дверь. Из небольшого коридорчика вела лестница в квартиру. Джил щёлкнула выключателем, и мы стали подниматься. В тусклом свете голой лампочки лестница производила мрачные впечатления. Плотную ковровую дорожку покрывал слой пыли. Наверху стало чуть повеселее. Выходившая на улицу гостиная была просторной и светлой, с хаотичной меблировкой, в непонятном стиле, словно каждый жилет составлял после себя какой-нибудь один предмет. У окна стояли большой деревянный стол и пара стульев. Я бросила взгляд в окно, На остановке на углу улицы ждали автобуса стайка школьников, а перед бакалейным магазинчиком болтали две старушки с хозяйственными сумками. Полосатый тент под окном прятал от взгляда витрины цветочного. Я открыла окно. теплый ветерок с реки доносил аромат цветов. Я повернулась к Джилл. «По-моему, лучше, чем предыдущие, да?» «Да, конечно», — рассеянно сказала она, не отрываясь от телефона. Я кинул взглядом старенький диван и слегка облупившиеся стены. Ничего, с этим я разберусь. Окна спальни выходили на тихую боковую улицу, в комнате могли поместиться все мои сумки и коробки. Увидев новый, все еще в упаковке матрас на кровати, я облегченно вздохнула. Когда можно заезжать? Если все устраивает, можно въезжать в четверг. Я вернусь в офис, позвоню хозяйке, подготовлю контракт и отправлю вам по электронной почте. Сегодня, в течение дня. Договорились, сказала я.